«Кто-то из них двоих!» — шепотом говорила Марина. «Марк или второй головорез? Это же яснее ясного!» «Да, а эту их слугу Личарду ты исключаешь?» — спросила Алла тоже шепотом. «Какую слугу?» — заинтересовала Женька. Они сидели в комнате девочек, куда их загнал Кузьмич, как только стало ясно, что Зоя Петровна не ошибается, не врет и не бредит. Следом за Марком и Кузьмичом они всей толпой бросились по коридору и столпились в дверях какой-то очередной комнаты. Игорь Виноградов, человек из списка «Форбс», прилетевший вчера на вертолете с гостинцами, весело ухаживавший за Женькой и Мариной по очереди, лежал на кровати, неловко и неестественно завалившись на бок. Между ребер у него торчал нож. Очень определенно и зловеще. Было совершенно понятно, что нож сделал свое дело. Убил равнодушно, жестоко и навсегда. Марк наклонился и посмотрел, и Кузьмич тоже посмотрел. А Антон переводил взгляд с одного на другого, как будто надеялся, что они сейчас скажут, что все это розыгрыш. «Вставай, хватит дурить, пойдем кофе пить». Потом Кузьмич заметил толпу в дверях, зарычал и всех разогнал. «Самое ужасное, что вариантов нет», — продолжала Марина тихо. «Это кто-то из них. а не убийцы, понимаете? А нам деваться некуда. Ну куда?» «Может, он сам себя зарезал?» — предположила Женька девочкиным голосом. «Жень, не дури! И главное, как время подгадали!» «Как это так можно было рассчитать?» Но чтоб мы здесь оказались, как я понимаю, посторонних у них никогда не бывает. И теперь каждого из нас будут подозревать. Каждого. «Какой резон нам его убивать?» — задумчиво спросила Алла. «Мы его видели первый раз в жизни. Ну и что? Любой из нас подозреваемый. Даже он, Женька. И как доказать, что мы не убивали?» «Сейчас не это главное». Алла сидела на подоконнике и смотрела в метель. «Главное, что убийца в доме, и он может убить еще, кого угодно, когда угодно. А уйти мы не можем». «Вчера все было хорошо», — заныла Женька. «Почему все время так бывает? Как только что-нибудь хорошо, сразу раз, и все плохо, это специально, да? И мужика жалко, он славный, добрый, на вертолете обещал прокатить». Алла соскочила с подоконника и стала ходить. Вчера я слышала, как кто-то из них говорил по телефону. Он стоял на дорожке и говорил, я точно не помню, но он про нас говорил, что левые люди на кордоне, их бы турнуть да некуда. Потом еще сказал, что лишние глаза и уши ни к чему. Женька ахнула, и Марина на нее шикнула. Собирался кого-то уговорить или заставить. «Что-то сделать. Если он человек, значит ему жить охота. Вот что сказал». «Кому?» — шепотом спросила Женька. «Я не знаю». «Понятно, что речь...» «Шла об убийстве», — отчеканила Марина. «Они заманили сюда этого из списка «Форбс» и зарезали. Если бы не мы, об убийстве, скорее всего, никто ничего не узнал бы. Пропал человек в тайге и все дела. Аллочка, а кто разговаривал на дорожке, вы не узнали?» Алла покачала головой. «Я далеко была, и мило уже сильно». Они же все одинаковые, куртки, шапки до да глаз. Но спутниковый телефон точно есть и у Марка, и у Кузьмича, я сама видела. Наверняка у Игоря тоже был. «Это не мог быть Игорь», — возразила Марина. «Его же потом убили. Это Марк или Кузьмич говорили об Игоре, понимаете? Его собирались уговорить что-то сделать, уговорить или заставить. Он не согласился». «И они его убили!» Алла и Женька немного подумали. Получалось очень похоже на правду. «Подожди», — спохотилась Алла. «Нет, подожди, ерунда выходит. Зачем столько свидетелей? Нас сколько? Нас восемь человек. Зачем его убили практически на наших глазах? Не раньше и не позже. Он же тут частый гость, насколько я понимаю. Алла, Марина посмотрела на нее, как на неразумную. «Как? Зачем? Мы все подозреваемые. Теперь все просто. Из нас выберут подходящую кандидатуру и обвинят в убийстве. А они будут ни при чем. Это все правильно. Но если бы нас не было, про убийство вообще могли не узнать». «Как это?» спросила Женька. «Он же не пешком пришел. Он на вертолете прилетел». При слове «вертолет» она округлила глаза восторженно. «Вертолет сам по себе не летает. Надо получить разрешение. Этот, как его, диспетчер в курсе. Вот! Горючее нужно. Много людей знает, что Игорь бедный сюда полетел, а его тот чикой зарезали. Как это можно скрыть?» «Да очень просто», — раздумывая, сказала Алла. «Метель, перевалы закрыты, связи нет». «Интересно, связи нет или есть все-таки?» «Но потом выясняется, что человек пропал. Не знаю, ушел в тайгу, медведь его задрал, и никаких следов. Медведи зимой спят. Жень, не дури!» — велела Марина. Снизу доносились приглушенные толстыми стенами звуки шагов и разговоров. «А мальчишек наших тоже разогнали, как вы думаете?» «Я думаю, не всех». «Разогнали», — ответила Алла. «Лишние глаза им ни к чему. Хорошо, хоть не заперли нас. А давайте проведем следствие», — вдруг предложила Женька. «Как в детективе. Ой, я так люблю детективы, особенно английские, И ничего нет сложного. Нужно только у всех спросить, где они были в момент преступления, и сопоставить показания, и найти важные улики». «Женька, не смей», — пригрозила Алла. «Ты теперь вообще от меня не отходи, поняла? Ни на шаг!» «Аллочка, ну ведь это интересно! Ничего интересного!» — оборвала Марина. «Это очень опасно!» «Права Алла Ивановна! Мы все должны держаться вместе, а я эту Зою Петровну боюсь!» — пожаловала Женька тихонько. «Она на одну тетку похожа, ужасная тетка!» «Издевалась надо мной в интернате! Не хочу вспоминать, в каком интернате!» — спросила Марина, Рассеяна. А Алла посмотрела пристально. Женька торопливо махнул рукой. «В Швейцарии. Там такие порядки. Ужас просто!» Зачем она врет? До сих пор не врала, а тут ни с того, ни с сего, да еще так не умела и на пустом месте. Зачем? Стук в дверь обрушился им на головы, как гром небесный. Алла сверзилась с подоконника, Женька взвизгнула, а Марина выпрямилась. «Открыто!» — хрипло сказала Алла и откашлялась. Выдвинулась вперед и толкнула дверь. Ничего страшного не случилось. За дверью мыкался Сергей Васильевич, почему-то в тельняшке, вид у него был растерянный. Девчонки, сказал он, — виновато, меня за вами прислали. Вниз спускайтесь». «А что там, Сергей Васильевич, а? Зачем нам спускаться? Не знаю я ихних дел, Женечка. Только видишь, какая каша заварилась?» «А тело? — спросила Марина жестко. — На ледник унесли. В брезент завернули и унесли. И зачем-то добавил. Я помогал. Ох, дела, делишки!» Безмолвная фигура в пимах и расшитом свитере маячила возле окна. Кузьмич, скрестив ноги, привалился к плите. Алла давно заметила, что плита — его любимое место. Он то руки грел, то самовар топил, то просто так стоял. Марк сидел верхом на стуле, свесив длинные кисти, точно такие же, как у Кузьмича, красные и в цыпках. Антон ходил в простенке туда-сюда, сюда-туда. На остальных... Она внимания не обратила. Как все изменилось. Только что утром, когда все собирались на завтрак, необыкновенная кухня была лучшим местом в доме. Вчера здесь пили шампанское, хохотали и ухаживали за девушками. Здесь вкусно пахло и было как-то утешительно. Ничего не могло случиться за этими толстыми стенами, где в проемах висели картины и стояли кованые подставки с оплывшими свечами. Сейчас казалось, что в кухне холодно, пахнет остывшим углем, что стол... Пуст и слишком велик, что буфеты темны и тяжеловесны, и не стоит ждать ничего хорошего. Не будет хорошего, потому что уже случилось плохое. Самое плохое и ужасное из всего возможного — убийство. «Да нет, так нельзя!» — вдруг громко заговорил Антон. «Что-то же надо делать, мужики, Марк! Что ты сидишь?» «Нам надо поговорить», — предложил Марк. «Прежде всего поговорить. Алла, сядьте, пожалуйста». Алла пожала плечами, выдвинула стул и уселась. И Женьку рядом с собой посадила. «Сейчас он скажет, что связи нет. Это никак нельзя проверить. И мы все сделаем вид...» Что верим? Потом он заявит, что среди нас убийца, и они никого не выпустят до появления. Кто там должен появиться? Полиция, МЧС, Следственный комитет вместе с прокуратурой. И мы сделаем вид, что так и должно быть. У нас нет выхода. Выхода нет. Марк сказал совершенно другое. Он спросил Марина, вы ведь врач? Она кивнула. Сможете по состоянию тела определить время убийства?» Алла Ивановна чуть со стула не упала. Женька рядышком шевельнулась испуганно. «Я не знаю, — растерянно ответила Марина, — если только приблизительно. Хоть приблизительно. Она пожала плечами. Я попробую». «Хорошо, тогда поговорим, и я вас провожу. Или это нужно делать срочно». «Ну, если вы не собираетесь разговаривать с нами до вечера, не собираюсь. Я не понимаю, к нам какие вопросы?» Начал Степан, который пальцем ковырял стол и время от времени из-под лобья взглядывал на Марка. «Мы-то тут при чем? Это ваши дела, а не наши. Мы-то случайно оказались. И этого убитого раньше никогда не видели. По телевизору видели» отрапортовала Женька тараща глаза. Я, например, сразу его узнал. «Жень, замолчи! Не дури! Жень, сколько раз тебе говорит, чтоб не лезла!» Возмутились Марина и Степан. Марк переждал бурю и продолжал, как ни в чем не бывало. «Игоря убили сегодня ночью, когда мы все были здесь. Получается, что убил кто-то из нас. Из вас!» — поправил Володя. «Мы ни при чем. Это просто собачья чушь!» — возмутился Степан с больной головы на здоровую, — поддержал Петечка. «Я вообще ничего не слышал. Я спал!» — признался Диман виновата. «Я тут так сплю!» — аля чего-то было неудобно. Она ерзала на широком стуле, одергивала свитер, переставляла ноги, но понять, в чем дело, не могла. «Мы все были друг у друга на глазах!» — продолжал Володя. «Постоянно!» И мы все слышали, как вы вчера поругались. Или вы скажете, что не ругались? Мы подрались почти, ответил Марк. Чего там поругались? У меня вопрос ко всем сразу и к каждому в отдельности. Кто вы такие? Все замерли, как в игре море волнуется. Алла перестала ерзать. Женька таращится. Марина улыбаться презрительно. Степан и Петечка переглянулись. Диман хрюкнул, а Сергей Васильевич, подтянув рукава тельняшки, вздохнул. — Ну вы даёте, мужики! Если можно покороче, кто вы, откуда и как оказались в одной группе? «Если это допрос, то объясните, на каком основании», — твердо сказал Володя и поднялся. «Я не понимаю, какое отношение мои люди имеют к вашему убитому. Если б ваша собака нас не нашла, мы бы до сих пор были там». И он ткнул рукой в сторону окна, за которым мило «Вы что? Хотите все на нас свалить? Я за себя скажу», — громко начал Сергей Васильевич, и все посмотрели на него. «Военный пенсионер». «В походы с училища хожу. Сейчас без работы. Скучно мне. Сил нет. Сижу в Москве на восьмом этаже, как кочерга старая. Тут меня приятель и надоумил. Есть, мол, группы по интересам в интернете. Завел бы знакомство, сходил бы с ними куда -то. Ну, зашел я на сайт походный, нашел маршрут подходящий. После Нового года на приполярный Урал. Все как у людей. И супруга меня отпустила. Весной какие походы? Весной дача, огород надо копать, не уйдешь от огорода. Марк слушал очень внимательно, как будто даже дышать перестал. Что такое? Какие такие тайны! Открывает Сергей Васильевич. Что это за откровения, которые нужно слушать столь внимательно, боясь пропустить хоть слово? А я просто так пошел, подхватил Диман. Наспор. Мы в баре зависли, а там какой-то спортивный канал передачи крутит про экстремалов и всякое такое. Вот Кристинка и начала восхищаться. Там, мол, настоящие люди, мужики и всякое такое. А я, получается, тюфяк. «Не, в зал я хожу, конечно, сейчас, все ходят, и на лыжах вроде <смех> стою. Я ей говорю, что нет ничего особенного в этом, нету. Я бы тоже пошел и всякое такое, а она мне, куда тебе, ты только можешь пиво пить и рассуждать. Ну, я и пошел, взял отпуск и пошел, думаю, докажу ей. А ты где работаешь?» «Я?» — как будто удивился Диман. «Я программист в одной фирме, фирма логистикой занимается, а я им программы пишу». Марк перевел взгляд на Петечку. «Ну уж нет», — сказал тот, кажется, с некоторым злорадством. «Не дождетесь, я вам ничего говорить не обязан. Что это за допросы? Я ни в чем не виноват». «Я инженер», — мрачно проинформировал Степан, кажется, только для того, чтобы утереть нос Петечки. «В Росгидро. Второй разряд по лыжам. В походы хожу каждый год, если получается раза по два. На Приполярном Урале никогда не был, только слышал много. Тут как раз про Перевал Дятлова стали вспоминать, по телевизору каждый день показывали. И сплошная брехня какая-то про Перевал этот. Я решил пойду и своими глазами посмотрю, что такое Приполярный Урал». «Группу нашел в интернете?» — уточнил Марк. «Как все. Здесь все из интернета». «А у меня папа улетел», — затраторила Женька. «Он бы меня ни за что не пустил, а тут улетел. А он все время за мной смотрит, шагу ступить не дает. И лыжи подарил. Крутые». И я решила, пока его нет сходить. Это же так интересно. И я в школе на лыжах хорошо каталась. А он вернется, узнает, в какой я поход ходила. Вот удивиться». Алла повела шеей, оглянулась и поняла, наконец, почему ей так неловко. Кузьмич, не отрываясь, смотрел ей в затылок. Он не шевелился, не произносил ни звука, и только смотрел на нее. «Группу в интернете собирал я», — неприязненно сказал Володя. «Я начальник отдела в банке. В прошлом году хотел пойти на Алтай, но не получилось. Решил в этом на Урал». «Ты хоть раз ходил зимой и командиром группы?» Володя посмотрел с вызовом. «Не ходил, и что? Надо же когда-то начинать!» «Лидерские качества сами собой не появляются, их нужно формировать». «Это тебе кто сказал?» «Какая разница, кто это сказал?» «Володя, не кричи!» — перебила его Марина. «У нас в институте считают, что нужно заниматься спортом всерьез, желательно каким-нибудь тяжелым и сложным. Я пошла в поход, потому что это огромный плюс характеристики на повышение. Меня должны повысить». «Мне нужна правильная характеристика. Точка!» Алла еще раз оглянулась на Кузьмича, который все смотрел. «Зачем он так на нее пялится? Подозревает? Догадался?» «Вздор! Ни о чем он не мог догадаться!» «Я вам о себе уже рассказывала, Марк!» Она улыбнулась. «Собиралась с другой группой, но не получилось!» А я твердо решила пойти и пошла с этой. До старта никто из вас не был знаком друг с другом, так получается. За три дня до выхода познакомились, бодро ответил Сергей Васильевич. Когда первый сбор проводили, меня за вхозом выбрали. А я во все походы за вхозом ходил. Паек распределял, костер разводил, дневки назначал. Мне привычно. Ну, мы все исповедались, как на духу подытожил Володя с иронией, в которой звучало нечто вроде «Что, съели?» «Ваша очередь. Или мы в одни ворота играем?» «Мы, парень, вообще не играем», — впервые подал голос Кузьмич. «То есть вы нам не собираетесь рассказывать, кто вы такие?» И вдруг Женька ляпнула. «А я знаю», — и улыбнулась Марку. «Я знаю, кто вы такие». Я сразу узнала, как только увидела. Марк молча смотрел на нее. Алла испугалась. Антон фыркнул и помотал головой. И этого тоже узнала. Развеселился Петечка. Еще один из списка миллионеров? Женька у нас всех миллионеров знает в лицо. — Вы, Марк Ледогоров, — выпалила Женька. «Вы знаменитый биатлонист, победитель всех Олимпиад». «Не всех», — поправил Марк, «только некоторых». «Шести», — как во сне произнес Степан. «Марк Ледогоров — шестикратный олимпийский чемпион по биатлону». «Где шестикратный олимпийский чемпион по биатлону?» «Вот этот парень с красными руками и волосами, падающими» на глаза. Лыжня проложенная ратраком, двустволка на плечах. Марк ушел на трассу, откуда посреди тайги трасса. Я здесь работаю, ох, как я здесь работаю. Да ну быть не может. Володя уставился Марку в лицо. Кажется, едва удержался, чтобы не пощупать. Вы Ледогоров? А вы разве в разве не должны быть? «В Сочи?» — спросила Марина. «Олимпиада там будет? А не на Урале?» «Мы здесь живем и тренируемся», — ответил Марк и поднялся. Грохнул тяжеленный, как будто чугунный стул. «Почти постоянно. В Сочи полетим ближе к делу. Да и то теперь непонятно, полетим или нет». «Я репортаж видел», — Дима наглядел собравшихся, как бы сомневаясь, верить ли своим глазам. «По спортивному каналу. Там как раз рассказывали, что Ледогоров постоянно живет в условиях высокогорья и тренируется по своей программе. У него специальная программа. У вас, то есть. И с ним тренер, а больше никого». «Говорили, что так еще только один Дален тренируется, норвежец. Тоже в горах живет где-то там, в Норвегии. И поэтому они на двоих все мировое золото делят. Друг с другом соревнуются. Остальные не тянут. Женька, ты знала и не сказала?» «Вот именно», — подхватил Володя. «Почему ты не сказала, дура?» Женька пожала плечами. «Вид у нее был виноватый». Марк усмехнулся. «Зоя Петровна, дайте чаю, что ли?» Безмолвная фигура выступила из тени. Твоего? Любого. Затрещали щепки, потянуло сладким дымом. Приятно. «Я тебя и в лицо-то никогда не рассматривал», — сказал Сергей Васильевич, поглядывая на Марка. «Хоть и болельщик рьяный. Ты в Турине эстафету бежал, я голос сорвал». Думал, не вытянет он, не вытянет. Тебе тогда больше минуты отставания привезли. Чего там? Все полторы?» Он прикрыл глаза, вспоминая. «Как ты тогда бежал? Как бежал?» «Я тоже болельщик», — признался Степан. «Как это я вас не узнал? И в Турине, и в Ванкувере. В Ванкувере финиш был. Комментаторы все выли, орать уже и не могли. Ох, какой там был финиш! Умереть можно!» Ледогорова все знают», — неуверенно произнес Володя. «Он мировая звезда». Алла опять повернулась. И посмотрела на Кузьмича. Она так волновалась, что у нее дрожали руки. Пришлось сложить их на коленях, чтобы никто не заметил. «А вы тренер, да?» – спросила она. Кузьмич кивнул. «И вы здесь постоянно живете?» – он опять кивнул. «Мы выезжаем отсюда только на обязательные соревнования», – сообщил Марк. «А так у нас своя программа. С Федерацией и Союзом биатлонистов договорились. Они к нам не пристают». Мы медали привозим, и все довольны. Спортсмены вашего уровня тренируются в Альпах, заявила Марина почему-то неприязненно. Вы рассказываете сказки. Виноградов как раз председатель союза биатлонистов. Вдруг вспомнил Степан точно. Он тоже по телевизору все время про биатлон рассуждал. Как ты тогда в Турине нагнал парень? «Вот не думал я, что доведется тебя самолично увидеть, а? Не поверит мне никто. Ты мне автограф оставь, что ли, или фотографию на память. Сергей Васильевич, успокойтесь. Да ведь не поверит никто. А зачем Виноградов прилетел именно сейчас?» Тихонько спросила Алла, несмотря на штормовое предупреждение. Он знал, что можно застрять надолго, и все-таки прилетел. Зачем? «У него было ко мне срочное дело», — ответил Марк. «Вы из-за этого дела поссорились?» «Да». «И ночью его убили». «Мы не убивали», — сказал Марк. «Вам придется или поверить, или не верить. Это не имеет никакого значения. Нам нет смысла его убивать». «Он вас содержит?» — догадалась Марина. «Это все на его деньги, да? Все ваши удобства и красоты посреди тайги оплачивал виноградов». Алла подумала, что мысль о том, что олимпийский чемпион и супермен Марк Ледогоров находится на содержании, доставляет Марине удовольствие. «А теперь его убили, и деньги больше давать некому. Я содержу себя сам, у меня свои деньги», – сдержанно объяснил Марк. «Но Игорь всегда помогает, это правда». Он в разных вопросах помогает, не только в денежных. Он очень влиятельный человек в спорте. «Был», — подсказал Марина. «Чай», — объявила Зоя Петровна. «Еще кому наливать?» «Мне», — вскинулся Сергей Васильевич. «Зоя Петровна, я там внизу в баньке постирушку затеял. Так вы того не обращайте внимания. Я сам достираю. Свитер провонял больно». «Нельзя забывать про убийство. Никак нельзя». А то бы Сергей Васильевич про пастерушку заговорил, как ни в чем не бывало. Уже привык к тому, что в доме убийство. Кем бы ни был Марк Ледогоров, как бы он ни был знаменит, в его доме убит человек. И сделать это могли или он сам, или его тренер, больше некому и незачем. В том, что убил кто-то из группы, Алла не верила, Не на копейку. Они поссорились, и один из них убил. Ночью, ножом, хладнокровно и беспощадно. Наверное, именно так. Хладнокровно, беспощадно и расчетливо. Марк Ледогоров обходит противников, остается победителем всегда. Сейчас все будут смотреть на него с обожанием. Просить автограф и сфотографироваться. Он, Сергей Васильевич, Уже попросил. Сейчас все будут вспоминать его победы и триумфы, зато никто и не вспомнит, что этот человек может быть опасен. Именно потому, что тренирован, умен и хитер. Он на своей территории. Здесь он не просто олимпийский чемпион и звезда мирового спорта. Здесь он хозяин. Волк. Есть такие волки, которые убивают просто из спортивного интереса. Ты на лыжне-то всегда в шапке этой и в очках? А почему вы так мало интервью даете? Вообще-то я биатлон не смотрю, но несколько раз попал. Финиш в Ванкувере действительно ударный был. Нет? А ты спринт видел? Ну, когда фуркат... «Два штрафных бежал, и до последней секунды было непонятно, кто кого!» Кузьмич аккуратно поставил свою кружку и вышел. Марк помедлил и вышел за ним. Алла проводила их глазами. Кузьмич надевал в синях пуховик. «Ну что?» — он сердито махнул рукой. «Все врут. До одного. Зачем? Не знаю. Но врут все». «Пойду я лыжи посмотрю, Марк. По лыжам многое понятно станет. Я внимательно-то не глядел». Он напялил шапку, натянул почти до глаз. «И девчонка, девчонка, ладно», — сказал Марк тихо и быстро. «А вот ты почему проспал?» И они посмотрели друг на друга. «А Зоя Петровна почему проспала?» — спросил Кузьмич и взялся за ручку двери. То-то и оно...